Кислород и ВК-музыка представляют аудиосериал Ребекка Ярос. Железное пламя. В предыдущих сериях Приветствуем вас в рядах предателей! Таковыми, по мнению командования Базгиата, теперь считались все, кто перешел на сторону революции. А руководители восстания были в ярости и отчитали Ксейдена за то, что в Аретию привели сотню неподготовленных кадетов. Однако после продолжительной и весьма эмоциональной встречи было решено начать настоящее обучение новоприбывших. Вайлот тем временем беспокоила другое. Андарна наконец завершила сон без сновидений. Но одно из ее крыльев не раскрывалось. По словам Тейерна, она никогда не сможет поднять всадника. Вершиной безумия стало появление еще одной стаи драконов. Среди их всадников оказалась Мира. Судя по тому, как смачно она обрезала Бреннону, сестра не была готова к встрече с братом. Однако есть и хорошие новости. Вайлот начала изучать дневники первых шестерых всадников и узнала, как установить чары. Серия 20. Через пять часов девять человек, члены ассамблеи, Боди и я, вышли из дома Рерсонов и подвое двинулись по тропинке, высеченной в хребте над особняком. «Ты уверен?» – спросил моего брата Ульцес. Они шли как раз передо мной и к Сейдену. «Уверена моя сестра, а мне этого достаточно». «Да, конечно. Давайте тратить время и баловать кадетку». Тут же откликнулась Сури, которая шагала вместе с Келин. «Кадетку, способную поставить чары». «В общем, никакого давления». Дрожа, я сунула руки в карманы летной куртки, чтобы справиться с холодом. Солнце уже заходило за гору. Наконец, тропинка выровнялась, и мы подошли к суровым стражникам, расступившимся перед нами. Далее дорога расширялась и словно вгрызалась в склон, образуя рукотворный каньон, открытый небу сверху. Пока мы шли по расщелине, вокруг мерцали магические огни, а внутри меня все трепетало от нервной энергии. Нет, от дурного предчувствия. Нет, все таки от нервной энергии. Что бы это ни было, я радовалась, что пропустила ужин. Лучше не тратить время зря и обсудить переговоры с Текарусом, раз уж все мы здесь. с подчеркнуто внимательно взглянул на моего брата. Сегодня пришла Депеша. Он хочет, чтобы мы пришли ему на помощь по первому зову. Первыми вооружат приморские стаи грифонов. И он говорит, что позволит вернуть Светочваретью… Не позволит. …если лично увидит, как колдует Ви. «Похоже, пора искать другой светоч, потому что он встретится с Маликом раньше, чем с Ви». Сказал Ксейден тем спокойным ледяным тоном, которым говорил, когда не видел повода спорить. «Если только не хочешь распрощаться с сестрой навсегда. Он оставит ее при себе как оружие. Мы оба это знаем». «Я отговорю его от этой идеи», – пробурчал Бреннан с напряженным лицом. Если бы существовал другой Светоч, думаешь, стали бы мы торговаться за этот? Тогда стоит предложить ему полный арсенал, потому что Вайлот в переговорах не участвует. В ответ Ксейден смерил ее твердым взглядом. Я не против полететь туда. Наши плечи соприкоснулись, когда тропинка сузилась, а стенки каньона поднялись еще выше. Вам это нужно? Я против, ответ нет. Всегда есть другой выбор. Значит, хорошо, что у нас появятся чары. Это не решало вопрос с защитой пока мы не построим новое, как Наварра. Но хотя бы здесь все будут в безопасности. Футов через двадцать, каньон открылся и вывел нас на круглую площадку, где легко бы поместился весь десяток наших драконов. И я тут же вскинула взгляд вверх, туда, где ряды рун вели к небу. Почему я никогда этого не видела сверху? Очень старые и очень сложные маскировочные руны. Всадники перед нами расступились, и я увидела камень-чар. И у меня непроизвольно раскрылся рот, потому что... Вау! Переливающийся черный столб был вдвое выше сейтона а обхватить его могли только все мы в десятером, вытянув руки. В самом центре он имел по меньшей мере 6 футов в диаметре и был украшен несколькими кругами, расположенными друг в друге. И в каждом виднелась какая-нибудь руна. Почти тот же узор, что и на страницах дневника Уорика. Я подошла к ним, запоминая каждую деталь. Это Оникс? Столб был огромен, слишком тяжелый даже для дракона. Наверняка его вырезали прямо в этом месте. Точно неизвестно, но мой отец считал, что это отполированное железо. Железный дождь. У меня ёкнуло сердце. Значит, все правильно. У нас будут чары. Давайте закончим с этим. Голос Ульциса раскатился по залу, отражаясь от высоких каменных стен. И что именно мы делаем, чтобы заполучить чары? — спросил Боди, вставая рядом со мной, пока все выстраивались полукругом возле камня. «Секундочку. Я достала из внутреннего кармана летной куртки дневник Уорика и открыла на странице с переводом, после чего подняла глаза и сверила рисунки. У Уорика символ был немного другим, но руны находились в тех же положениях, а это уже хороший признак. Поехали». «И мы собрали шесть самых могущественных всадников поблизости и совместили кровь в жизни шестерых и один и зажгли камень в железном дожде!» Я оглядела собравшихся. «Шестеро!» — показала на камень. «И один!» «Хочешь, чтобы мы пролили кровь на камень чар?» — спросил Феликс, подняв серебристые брови. «Просто рассказываю, как это сделали Уорик и первые шестеро!» Я подняла дневник. «Если только тут нет кого-то, кто лучше знает Старый люцирейский. Все промолчали. «Вот именно!» Я опустила голову и прочитала перевод до конца. «По нашим расчетам…» Сказал Бренон, потирая ладони, чтобы согреться. «Шестеро самых могущественных всадников Варетии это Ксейден, Феликс, Сури, Боди, Вайлот и я. Похоже, родословная все-таки о чем-то говорит. Согласно Уорику, первые шестеро пролили свою жизнь, ко мне резко повернулись все головы. Не думаю, что это означает смерть. Очевидно же, что все шестеро выжили после того, как выстроили чары вокруг Басгиата. По площадке отчетливо разнесся вздох облегчения. Если повезет, хватит простого пореза на ладони, потом приложить руки к камню, и будут у нас чары. Под железным дождем. Сури достала нож. Тогда поспешим. Все шестеро подошли к камню, а я убрала дневник за пазуху. Где угодно? Спросил Боди, опуская свой нож к самой ладони. В дневнике не уточнялось. Бреннан провел своим кинжалом по ладони, потом прижал руку к камню, и мы все последовали его примеру. В моей груди росла надежда вместе с биением пульса, и я зашипела сквозь зубы от укуса боли. Рана тут же налилась кровью, и я прижала ладонь к камню вместе с остальными. Он оказался холоднее, чем я ожидала. Тепло быстро вытекало из руки, пока кровь бежала вниз по блестящей черной поверхности. Камень казался ледяным, безжизненным. Но это ненадолго. Я окинула всех взглядом, чтобы убедиться, что все ладони прижаты к камню, и увидела шесть узких ручейков крови, змеящихся по железу. «Работает?» – спросил Боди, истекая кровью в паре шагов от меня. Я открыла рот, но тут же закрыла. Никто не отвечал. «Давай!» – умоляла я камень, словно могла оживить его силой воли. Ни гула, ни ощущения энергии, ничего, кроме холодного черного камня. Ничего подобного чувству, когда я находилась рядом с чарами на форпостах или даже держала кинжал с навершием из сплава в руке. Просто ничего. Первым упал желудок, потом сердце, наконец плечи. Я понурилась. «С меня хватит!» Сури убрала руку от камня. «Можете сидеть здесь и истекать кровью всю ночь, но это, очевидно, не работает». «Нет, нет, нет. Феликс, Бреннан и Боди тоже уронили руки. От неудачи свело горло. Во рту осталось горькое послевкусие. Я все сделала правильно. Я исследовала, читала, украла первоисточник. Перевела и перепроверила. Это должно быть решением. «Над этим я работала месяцами. Это ключ, чтобы уберечь всех!» «Мы пустили кровь не тем шестерым всадникам?» «Я упустила из виду какой-то элемент магии?» «Что-то кроме крови? Что я упустила?» «Вайланс...» Я медленно повернула к нему голову, ожидая увидеть разочарование или упрек, но не нашла в его глазах ни того, ни другого, хотя не было там и жалости. «Я ошиблась», — прошептала я, отнимая руку от камня. Микон он следил за мной, затем тоже убрал руку. «Ты попробуешь снова». Впрочем, это не приказ, а просто факт. «Вайлот, я могу!» — начал Бреннан, потянувшись к моей руке. Я покачала головой, потом уставилась на кровь, собравшуюся в ладони. Если он восстановит такой свежий порез, Наверняка не останется даже шрама. И после трех месяцев работы я не смогу продемонстрировать даже это. Раздался звук рвущейся ткани, и Ксейден туго затянул на моей ладони полосу от своей рубашки. «Спасибо». «Ты попробуешь снова», — повторил он, перетягивая себе кисть другой полосой. Я кивнула. И он повернулся к Келин, что-то тихо говоря ей. «Теперь мы можем, пожалуйста, обсудить, как нам получить Светоч?» В голосе Сури звенело раздражение. Я вперилась в помеченный кровью камень в поисках ответов, которые он не выдавал. «Это утраченная магия», — мягко сказал Боди, появляясь рядом. Провел большим пальцем по своей свежезалеченной ладони без шрама. Может, по какой-то причине этот камень вообще не работает. Сломался. Я снова кивнула, не в силах говорить. Боди, Ксейден, Мира, Ри, Бреннан, Ридок, Сойер, и Маджен. Список тех, кого я подвела, разрастался до бесконечности. Мы здесь только потому, что я попросила друзей украсть дневники, и теперь ничего. В груди разгорелся гнев. Прилила энергия, нагревая кожу. Я не проиграла. Я никогда в жизни не проигрывала. Ну, разве что в той первой ориентации на местности. Но это не считается. То касалось всех. А это я. Предложите Виконту вдвое больше оружия, чем он просит. Сказал Ульцис, и его голос затих, отдалившись вместе со звуком его шагов. «Завтра же отправлю депешу», — пообещал Бреннан следуя за остальными на выход. У нас не было чар, не было оружия, почти не было опытных всадников. А все потому, что я действовала безрассудно. Энергия нарастала, дрожа на кончиках пальцев. Ко мне подошел Феликс, серьезно вглядываясь в меня, потом протянул руку. Я моргнула, бросив взгляд на его рассеченную ладонь. Потом на его лицо. Твоя рука. Он поднял брови. Я протянула ему здоровую руку, но вместо того, чтобы коснуться ее, он склонил голову на бок, глядя на мои подрагивающие пальцы. Пожалуй, лучше начать уже завтра. Ах, пропустим пробежку. Будем тренировать твою печать. А потом тоже ушел. Его шаги отразились от стен каменной площадки Я повернулась следом и выхватила взглядом поджатые губы Ксейдена Пока Килин что-то тихо ему выговаривала А еще отражение магических огней на стали ее боевого топора Ксейден прав Для войны требуется оружие Отвези меня к Текарусу Он вскинул глаза и стиснул зубы Я лучше умру Мы и умрем, если не отвезешь. Этого не будет. Тема закрыта. Ксейден сложил руки на груди и вернулся к разговору с Килин. Я прошла мимо него, направляясь на выход. Я не могла оставить друзей беззащитными, когда сама же их в это и втянула. Вайлот! крикнул Бреннан, догоняя меня. Уходи! Пока у тебя такое лицо, не дождешься! Какое? Я обожгла его взглядом, хоть и знала, что он ни в чем не виноват. Такое же, как в 8 лет, когда ты 12 часов проторчала над тарелкой с тыквой. В смысле? Под ногами у нас хрустели камни, пока мы спускались по тропинке к дому Рерсонов. 12 часов! кивнул он. Папа просил тебя уложить, убеждал ее, что ты не будешь это есть. А мама заявила, что ты не ляжешь, пока все не съешь. К чему-то это. Когда я проснулся на следующее утро, мама с папой спали прямо за столом, а ты завтракала хлебом с сыром. Я знаю это лицо, Вайлот. Когда ты упираешься, то становишься упорнее всех нас вместе взятых. Так что нет, я не уйду. Ладно, я пожала плечами. Теперь для разнообразия ты будешь ходить за мной хвостом. Уже скоро мы вошли в охраняемую заднюю дверь дома Риерсонов и двинулись по сети коридоров к главному. «Тейрн! О, сейчас будет весело!» Вздох Тейрна я почувствовала задолго до того, как услышала. «Ты знаешь, что другого пути нет!» Еще поворот, и мы вошли в большой зал, который оглушал гвалтом и шумом. Мой взгляд заметался между длинными столами и остановился на новоприбывших всадниках. «Я подумаю». «Спасибо». Я прошла через море черного с Бренноном за спиной, встретившись глазами с Мирой, сидевшей во главе стола со своими друзьями. Вайлет. Она прищурилась, увидев мою перебинтованную руку и отставила оловянную кружку. «Мне нужна твоя помощь». В ходе восстания он начал с поиска союзников, из которых первым стал Виконт-Текарус из Промирельской провинции Кровла. Полковник Феликс Жеро. Тирское восстание. Запрещенная история. Ксейден наложил вето и на вторую мою просьбу отправиться в Корден, как чересчур заботливый засранец и тогда я, довольная, завалила его в постель, уверенная в своих планах. До того, как я проснулась на следующее утро, он отправился искать других наварских дезертиров. Если бы я не чувствовала его на своих набухших губах и в каждом ноющем мускуле, могла бы подумать, что вчера он мне приснился. Видимо, это была наша новая норма. «Ну?» Феликс сложил руки на могучей груди и поднял серебристую бровь. Свежий ветер, пахнущий снегом, хлестал меня по щекам. Мы стояли между нашими драконами, в тысячу футов над линией деревьев на склоне горы, напоминающем перевернутую миску, в десяти минутах полета от долины на ей. «Те камни!» Я показала на столб из трех валунов, пока Тейрн переминался с лапы на лапу, хрустя снегом. «Может, мне их еще раскрасить?» Я удержалась и не закатила глаза. «Нет, просто Кару было все равно, куда я попадаю. Главное — нарастить число ударов в час». Я размяла плечи и открыла врата энергии Тейрна, чувствуя, как она побежала по моим венам и нагревает кожу. Феликс посмотрел на меня так, будто у меня выросла вторая голова. Ну, думаю, сейчас увидим, к чему привела эта техника. Я могу выдать 26 ударов в час в удачный день. И даже доходило до 40, Но тот последний удар расколол гору, и... И ты чуть не сгорела заживо? Зачем во имя Малика себя так доводить? Это было наказание. Я подняла руки, и энергия затрещала. Загудела в воздухе. За что? Он следил за мной со странным выражением лица, и мне не хватало наивности назвать его сострадательным. Я не выполнила прямой приказ, чтобы защитить своего дракона. Треск переплавился в огонь, и я напрягла руки, отпустив разряд свободу. Пасхальное небо раскололось, и молния ударила в противоположную сторону миски, намного выше деревьев и где-то в четверти мили от валунов. Феликс моргнул. «Еще раз». Потянувшись к силе Тейрна, я повторила процесс. Позволила магии наполнить себя, перелиться через край и извергнуться, запустив еще один разряд, который лег на полпути между следом первого и столбом из валунов. Гордость скривила мои губы. Неплохое время. Довольно быстрый удар после первого. Но когда я взглянула на Феликса, Он не улыбался. Посмотрел на валуны и медленно перевел на меня ошарашенный взгляд. Это что за дерьмо? Зато меньше, чем через минуту после первого. А если бы те валуны были воинителями, мы бы с тобой уже были мертвы. Между его бровями пролегли две морщины. Еще раз. И теперь давай попробуем революционную тактику прицеливания. Ладно? «Его сарказм подпитал мою досаду и ударил третий разряд между нами и валунами». «Чудо, что ты еще себя не убила», — пробормотал Феликс, потирая переносицу. «Не умею я целиться, ясно?» — огрызнулась я, решив пересмотреть свое мнение о том, будто он и Трисса — самая маленькая и тихая из всех лучшие члены Ассамблеи. «Согласно отчетам о не умеешь». Умеешь целиться так хорошо, что попадаешь в темного колдуна на летящей Виверне. Это потому что Андарна остановила время, но она так больше не может. Поэтому остается то, что помогло нам в первой части битвы. Старый добрый метод – бей и молись. И я не сомневаюсь, что в окружении Виверн ты причинила бы ему ущерб только в случае, если вся удача будет на твоей стороне. «Ой, объясни, как ты нанесла тот последний удар в Рессене?» «Я... это трудно объяснить». «Ты попробуй». «Я подтянула молнию в нужное место, наверное. Я обхватила себя руками, чтобы избавиться от кусачего холода. Обычно к этому времени я уже нагревалась, а не ощущала, как теряют чувствительность пальцы ног. Я выпустила разряд, но силой направила его в нужное место, пока Андарна удерживала время. Как насчет разрядов поменьше? Он повернулся ко мне лицом, пока под его сапогами похрустывали камешки. Например, тех, что слетают с твоих рук? Какого хрена? Должно быть, это же было написано у меня на лице, потому что у него вспыхнули глаза. Хочешь сказать, что вызываешь только сильные разряды... Он показал вверх. С неба? Что после проявления печати просто начала разбрасываться молниями и не оттачивала свой навык? Я обрушила на одноклассника скалу, пусть не убила его. И дальше кара уже волновали только мощность и чистота. Я подняла руки. И молния прилетает из неба, а вовсе не из моих ладоней. Ну, чудесно. Ты владеешь самой разрушительной печатью на континенте, но ничего о ней не знаешь. Ничего об энергетических полях, с которыми она связана. Вместо того, чтобы стрелять энергией как стрелой, точно и размеренно, ты просто расплескиваешь ее, как кипящее масло, и надеешься, что куда-нибудь да попадешь. И молния вырывается из неба или земли в зависимости от типа грозы, так почему бы не из твоих рук? Гнев затопил меня, повысил температуру, заколол в пальцах и довел энергию внутри дуревущего бешенства. «Ты считаешься самым могущественным всадником своего курса, а то и целого поколения, а на деле ты просто перехваленный фейерверк». Тут энергия изверглась, и молния полыхнула так близко, что меня опалило жаром. Феликс покосился направо. Где в 20 футах еще дымилась выжженная прогалина. Вот дерьмо. Остатки гнева спешно затмил стыд. И ты не только не можешь целиться, но даже не контролируешь силу, произнес он тем же тоном, будто я только что не пыталась спалить нас обоих. Я могу контролировать? Нет! Феликс опустился к рюкзаку у ног и начал в нем копаться. Это не вопрос, Сорингейл. Это факт. Часто это случается? Когда я злюсь. Или когда в объятиях Ксейдена. Слишком часто. Хоть в чем то мы согласны. Он встал и протянул что-то мне. Бери. Что это? Я взглянула на предмет, потом осторожно взяла его из протянутой руки. Стеклянная сфера удобно легла в ладонь. Украшенные резными орнаментами серебристые металлические полоски, делившие ее на четверти, встречались наверху и внизу, а внутри стекла находился медальон из какого-то серебряного сплава размером с мой большой палец. Это проводник. Возможно, молния возникает из разных источников, но Тейрн транслирует свою энергию через тебя. Ты сосуд, ты путь, ты туча. Если на то пошло. А как еще по твоему ты привлекаешь молнии с чистых небес? Никогда не замечала, что тебе проще колдовать во время грозы, но ты справляешься и без нее. Никогда не задумывалась. От прикосновения к металлическим полоскам пальцы покалывало. Нет, тебя никогда не учили. Он показал на горный склон. Неумение целиться и контролировать не твоя вина. Акара «Ксейден управляет только теми тенями, которые уже есть», — возразила я, подавляя нарастающие чувства, которые, как я боялась, могли привести к очередному постыдному разряду. «Ксейден может контролировать и усилить то, что уже существует. Поэтому он сильнее ночью. Не бывает одинаковых печатей, и ты создаешь то, чего нет». Ты владеешь чистой энергией, принимающей облик молнии потому, что так тебе проще всего. Оказывается, Кар и этому тебя не учил. С чего бы он так поступил? Я перевела взгляд со сферы на Феликса, заметив, что с неба уже полетели первые снежинки. Если я лучшее оружие. Феликс сдержанно ухмыльнулся. Хм. Зная Карра, предположу, что он боялся тебя до смерти. В конце концов, ты только что забрала половину кадетов, даже не имея плана. Покорила Базгиат просто из каприза. В этот раз его смех был скорее недоверчиво-довольным, чем издевательским. Но мне он все равно не понравился. Это не я! Мои пальцы сжались на сфере. Оксейден! «Он охотился на Виверн без наездников, принес их на порог Мельгрена и раскрыл главный секрет Наварры пограничным форпостом еще до полудня. Но это ты потребовала дать кадетам выбор. В тот момент ты покорила его, нашего непокорного, бескомпромиссного, упрямого наследника». «Ничего подобного!» Энергия шипела и трещала, И я размяла плечи, пока та вибрировала в моих руках, нарастая до точки кипения. Я предложила гуманный вариант, и он с ним согласился. Ради других кадетов. Ради тебя. Виверны, разоблачение, вторжение в Басгиад, похищение половины всадников оттуда. все ради тебя. Почему, как ты думаешь, ассамблея хотела посадить тебя под замок еще в июле? Они увидели, что ты такое. С этой точки зрения, пожалуй, ты так же опасна для Аретии, как и для Базгиата, верно? В конце концов, сила не только в печатях. Я сильная не потому, что он любит меня. Рот наполнился горьким вкусом страха. За мгновение до того, как энергия вырвалась, хлестнув через меня, как кнут. Но молния не полыхнула. По крайней мере, не в небе. Я моргнула, глядя на светящуюся сферу, девясь ниточки молнии, пробежавшие от моего указательного пальца на металлической полоске к медальону из сплава внутри. Спустя выдох, молния пропала. Нет, ты сильная. И к тому же он любит тебя. Что еще хуже? Твоя сила слишком тесно связана с твоими чувствами. Это поможет... Решение не вечное, но пока что сбережет всех Варетии от твоего Норова. Не понимаю. И я не могла оторвать глаза от сферы, будто крошечная молния могла вернуться обратно в любую секунду. Руны на проводнике привлекают конкретную силу. Эти я вырезал специально для тебя еще в прошлый раз, когда ты была здесь но тебе пришлось улететь раньше, чем я успел научить тебя этим пользоваться. Я, если честно, надеялся, оно тебе и не понадобится, но, похоже, кар за шесть лет моего отсутствия нисколько не изменился. Руны? Повторила я, как попугай, уставившись на резные значки. Да, руны. Готовая энергия, сплетенная для особых целей. <звы> О которых ты... Ничего не знаешь, потому что в Базгиате не преподают тирские руны. Хоть на них и построена вся эта сраная академия. Видимо, надо попросить Трису вести такие занятия. У нее из всех в Ассамблее больше всего терпения. Я оторвала взгляд от сферы и перевела на Феликса. Это высасывает мою энергию? В каком-то смысле. Я сделал это как простой способ заряжать энергией сплав. Он будет черпать ее у тебя, когда она грозит тебя переполнить, или когда ты решишь ее направить. Надеюсь. Он поднял брови. В маленьких и управляемых количествах. Попрактикуйся на неделе. Тебе надо учиться контролю с аренгею, иначе так и останешься угрозой для всех вокруг. «Упаси боги от того, чтобы в следующий раз ты потеряла самообладание во время полета со своим отрядом». «Я не угроза!» «То, кем ты хочешь быть, не меняет то, что ты есть, если не трудиться». Феликс поднял рюкзак и закинул на плечи. «Ты никогда не училась начинать с малого, в отличие от остальных в отряде. И только потом переходить к разрядам больше и сильнее». Тебе придется осваивать основы, которые тебе никогда не преподавали. Маленькие точные удары. Маленькие нити твоей энергии, а не... Он показал на небо. Что бы это ни было, во имя дан. Нет у меня времени учиться маленьким и точным ударом. Помощь мне нужна сегодня. Нам нужен... Текарус, чтобы дать нам света, или... Или получится, что вы с Ксейдоном уничтожили все наше движение из-за того каприза, о котором я сказал раньше. Поднял бровью Феликс. Что-то в этом роде. В прошлом году было намного проще, когда приходилось волноваться только о том, чтобы выжить самой, а не обо всем континенте. И то я не справилась. Что ж, говорят, второй год либо закаляет, либо ломает. Пошутил он с каменным лицом, но в его глазах точно мелькнула искорка. «И насчет Текаруса. Ему нужно видеть, что ты в целом справляешься с молниями, а не то, насколько точно ты поражаешь мишени. Твое главное препятствие на пути к этому – убедить Ксейдена, что ты летишь с ним. Поскольку, сдается мне, он не изменит своего мнения. В июле он уже вычеркнул эту опцию из списка возможных». Феликс пожал плечами. «Ну, на сегодня мы закончили. Встретимся через неделю, и тогда я пойму по объему накопленной в сплаве энергии, практиковалась ты или нет. Накопи достаточно, и я продолжу тебя обучать». «А если нет?» Мои пальцы сжали сферу. «Не продолжу». Просто ответил он через плечо, шагая к своему красному мечехвосту. Мне неинтересно тратить время на кадетов, которые не хотят учиться, когда есть сотня тех, кто хочет. Прогалина позади него. Нетронутые волны, ожоги по всему склону. Феликс прав. Я фейерверк со смертельными последствиями. И сколько раз я уже высвобождала энергию рядом с друзьями, рядом с Ксейденом. У меня перехватило дыхание. Я — та угроза, за которую все принимают Ксейдена. Может, он и оружие, но я — природное бедствие. И мне надоело причинять страдания всем вокруг только потому, что я не могу взять себя в руки. Я хочу учиться! — крикнула я в спину Феликсу, как только вернусь. — Хорошо, докажи это! «Ты уверена?» – спросила Мира, когда мы вошли в долину под самой яркой луной в этом месяце. Каждую травинку покрывал предрассветный иний, отражая сияние, будто переливающиеся самоцветы. «Уверена, понятие относительное?» «Насколько?» – она подняла брови. «Потому что у того, что мы сейчас сделаем, последствия могут быть весьма далеко идущие». Я уверена, что только так мы сможем производить оружие, которое нам нужно. Я застегнула верхнюю пуговицу летной куртки, чтобы справиться с холодом, который к концу октября уже пробирал до костей. И уверена, что если мы возьмемся за дело серьезно, вернемся через два дня максимум. И уж точно уверена, что это прекратит нападение грифонов на наварские форпосты. Но уверена ли я, что у нас все получится, и мы не останемся вечными гостями виконта Текаруса? Нет. Что ж, а я уверена, что Ксейден слетит с катушек, когда узнает, куда ты улетела без его ведома. Бросила мне мира по дороге к нашим драконам. Ну, Ксейден меня простит, как только поймет, что мы вернулись к разносу воинителей. Я так поступаю только потому, что он отказывается сделать необходимое. И все ради моей защиты. Чтоб ты знала, я так поступаю только по одной причине. Даже если всю жизнь буду тебя слушаться, все равно не искуплю тот раз, когда тебе не поверила. И, кстати, мне нравится защита Ксейдена. Приходится меньше за тебя переживать. Теперь я даже скучала по временам, когда он хотел меня убить. Тогда он хотя бы не контролировал каждый мой шаг. А я это делаю только, чтобы вы обе не умерли. Подал справа голос Брена. О чем ты? Ты здесь только из-за звания на форме. Вы не можете вести переговоры о вооружении от имени ассамблеи. Вы же обе понимаете, что все может пойти очень плохо, да? Он сунул руки в карманы летных брюк. Что, есть риск? Я кивнула и не обратила внимания на ускоряющиеся сердцебиение. Да, но он хочет увидеть, как я владею молниями, в обмен на светоч. Даже Ксейден говорил. «Самая большая угроза не в том, что он меня убьет, а что оставит у себя. И если мне придется остаться в Парамиэле, чтобы обезопасить друзей и семью, хрен с ним. Главное, чтобы Брэннон и Мира ушли со Светочем». «Можешь спокойно остаться в месте, которое шесть лет подряд звал новым домом». Поддразнила Мира Брэннона, потом пожала плечо. «Ведь именно я всегда лучше управлялась с мечом». «Я верну Вайлет домой без царапинки». «Нет. Я хмуро посмотрела сначала на сестру, потом на брата. Они всегда так цапались. Или я подзабыла?» «Мы не будем ссориться по дороге туда, и уж точно не будем ссориться там. Это и так опасно. Возьмите себя в руки, и хватит ругаться». «Да, мамочка». «Мамочка. Чтобы она подумала, узнав, что мы втроем работаем вместе». Мы притихли, и тишину нарушал только хруст иния под сапогами. «Слишком рано для шуток?» «Я бы сказала «да», — ответила я, подтягивая лямки рюкзака. «Точно». Подходя к драконам, все мы трое слабо улыбались. «Уверен, что найдешь дорогу?» — спросила я Тейрна, когда закрепила рюкзак за седлом. Притворюсь, что ты этого не спрашивала. Азгаэль, Я сдвинулась вперед и застегнула ремень, морщась от холода, забирающегося подкожаные доспехи. Она далеко, но ее чувства спокойны. И обещаешь не говорить ей, пока мы не вернемся? Я вцепилась в Луку и оглядела долину в поисках следов Андарны, но ее нигде не было видно. Она уже улетела, а голодный подросток дулась весь день, когда узнала, что ее не берут. Тейрн низко присел, затем скакнул в небо. Земля удалялась с каждым могучим ударом его крыльев. И я глупо задержала дыхание, когда мы пронеслись над спящей оретьей, словно звук моего вдоха мог разбудить друзей. Рианун единственная знала, что мы улетели, и она прикроет нас как сможет. Но, хоть я не самый важный человек в Оретии, кто-нибудь обязательно заметит исчезновение Бренна. Мои щеки потеряли чувствительность раньше, чем мы покинули небо над Аретией, а ноги — когда мы достигли утёсов Дралора спустя пару часов. Полет любой длительности под конец осени — не для слабонервных. Тейрн летел, подлаживаясь под скорость Тейна и Мапх все утро. И вскоре мы увидели к югу второй по населению город Кровлы, Дрейтус, и продолжили путь во тьму, что царило впереди. Чем ниже мы спускались, и чем выше забиралось солнце, тем быстрее в конечности возвращалась чувствительность. Спи, серебристая. Не на меня же хочет подивиться ты Карус, как на какого-то зверька. Я последовала его совету и постаралась набраться сил. Но измочаленные нервы не давали усидеть в седле спокойно, когда мы летели над землей, которую я раньше видела только на картинах. Во второй половине дня янтарные поля, готовые к жатве, сменились бледными пляжами и сине-зеленым морем. Чем ближе мы подлетали, тем туже стягивалась тревога в моей груди. Это либо моя лучшая идея, либо худшая. Ко времени появления трех грифонов, летящих прямо на нас в стандартном боевом клине, Я уже решила, что мы явно забрели вглубь территории худшая идея. Если они меньше нас, это еще не значило, что они не могли нанести Тейрну немалый ущерб своими когтями. «Все в порядке, они сопроводят нас в Корден». Но что-то в его голосе мне подсказывало. Он не рад не встречающим, не скорости, которую ему приходится принять из-за них. Грифоны разошлись окружив нас. «Видишь, это жалкое подобие крепости на восточной стороне самого дальнего пика», — спросил он, пока мы следовали линии пляжа. «Я никогда не видела воду такого цвета, словно та не могла определиться, бирюзовая она или голубая». «Имеешь в виду дворец, который как будто сияет?» Строение было блестящим сочетанием белых колонн и синих бассейнов, ниспадающим пятью террасами по пологому склону холма над пляжем. Это просто солнце отражается от белого мрамора. Совершенно нелепая и беззащитная позиция. Но как же это было красиво. Какая роскошь! Построить с таким размахом что-то только ради красоты. невысоких высоких стен, неподъемных мостов. Тейрн был прав. Совершенно беззащитный дворец, который падет, если военители решат его взять. Но мое сердце сжалось от мысли, что я никогда не проживу в мире достаточно, чтобы поселиться рядом с таким местом. Я сумела даже разглядеть огромный разноцветный сад, когда мы пролетали над речным городом внизу. Грифон впереди ушел в резкое пике, и Тейрон последовал его примеру, сложив крылья и приблизившись достаточно, чтобы тот знал, с драконом ему не тягаться. Хватит их запугивать. Последнее, что нам сейчас было нужно, стычка аккурат перед тем, как мы соберемся попросить у Текаруса Светоч. Что поделать, если они хуже? В голосе Тейрна. Явно чувствовалась улыбка. Но его настроение тут же изменилось, когда мы выровнялись у подстриженного газона перед третьей террасой дворца. «Тебя не порадует встреча». Он приземлился позади Грифона и его летуна, соскочившего нам навстречу. «Уверена, все будет хорошо. Ты слишком переживаешь». «Это мы еще посмотрим». Я быстро скинул рюкзак, но проклятие, как же ныли затекшие суставы, когда я скатилась по передней лапе Тейрна на мягкую зеленую травку. Ты в порядке? Спросила Мира, уже меня поджидая, потому что ее-то ничем не пронять. Просто все отсидела в таком положении. Богин, ну тут и жара. Может стоит послать она нас весточку? Они как будто больше хотят вести бой, нежели переговоры. Мира перевела внимание на строй из трех грифонов и их летунов, дерзко выстроившихся перед нашими драконами, несмотря на наше преимущества в силе. Стена из перьев и когтей перед входом во дворец. «Смелости им не занимать, отдаю должное», пробормотала я, когда к нам присоединился Бреннон, встав так, что я оказалась между ним и Мирой. Кое-что никогда не меняется. Нас ожидали. Тихо отметил Бреннан, когда мы разом шагнули вперёд. «Неужто?» – спросила Мира, внимательно окидывая взглядом округу. Я сосредоточилась на летунах и их руках. «С балконов наверху наблюдает по меньшей мере три десятка человек. А за грифонами есть еще один отряд. Они наготове. «К тому же никто не вопит при виде наших драконов». Мира ухмыльнулась. «И правда». «Следите за языком. Текарус поймает нас на слове, и нарушенных обещаний он не любит. А еще приготовьте щиты, хотя не сомневаюсь, что от них будет много пользы». Договорил Бреннон, когда до грифонов оставалось меньше десятка футов. «У летунов, может, печать и нет, но большая часть их даров ментальные, и в этой области у них преимущество». «Поняли. Мне даже не понадобилось перепроверять свои щиты». Они стояли на месте с тех пор, как мы покинули аретию. Грифоны буравили нас маленькими темными глазами и пощелкивали острыми клювами в ритме, напоминающим речь. Причем Грифон справа делал это так агрессивно, что я порадовалась, что не понимаю. Двое летунов были в таких же коричневых кожаных доспехах, которые я уже видела на сирене. Но мужчина слева, с куцей бородкой, был в более светлый с другими символами, нашитыми на воротнике. «Кадет?» «Да... Согласно словам пернатых, здесь укрылось третьих командования. Лётная академия Бэйн находилась в Золи. Бреннан сказал что-то на Кровланском, сменив тон на резкий, которым говорил в ситуациях, где звание было важнее, чем личность. «Мы знаем, кто вы!» Перебил на общем языке высокий летун по центру, разглядывая нас троих так, словно прикидывал, от кого ждать большей угрозы. Его взгляд упал на мою растрепанную ветром косу вокруг головы, и его поза слегка сменилась на самую непринужденную боевую стойку. «Видимо, я выиграла». Мира придвинулась ко мне и смерила его взглядом, опустив руку на бедро возле рукояти меча. «И вы говорите по-наварски?» «Конечно. Не каждое королевство считает, будто говорить следует только на его языке». Откликнулась Летунья слева, барабаня пальцами по своему мечу. «Неплохо сказано». «Говорите нам только правду, и мы допустим вас навстречу с Виконтом». Произнес Летун по центру, сдвинув рыжеватые брови. Ты видишь правду? Как Нора. Это была лишь догадка, но я поняла, что попала, когда его светлые глаза вспыхнули. Значит, некоторые наши способности не отличаются. Любопытно. В отличие от всадников, мы не вешаем на себя ярлыки в виде печатей, но да, у меня есть дар отличать, когда кто-то лжет. Поняла! Сказала я второй раз за последние пять минут. Я просто-таки ненавижу, когда меня ограничивает невежество. Но не то чтобы библиотека была полна под завязку книгами о летунах или об их жизни в последние 600 лет. Раз вы прибыли без приглашения, мы требуем, чтобы вы показали честные намерения перед тем, как пройти дальше. Его руки напряглись у кинжалов, а мира опустила ладонь на рукоятку меча. «Я здесь для того, чтобы сотворить молнию в обмен на просьбу о помощи Виконта. Почему бы не начать мне?» Летун склонил голову набок, потом кивнул, переведя взгляд на Бреннана. «Я здесь, чтобы договориться о получении вашего светоча в обмен на наше оружие». Летун кивнул и взглянул на миру. «Ладно». «Хотя бы раз косо посмотрите на мою сестру, и я распотрошу вас как рыбу. Это относится ко всем в городе. Как? Достаточно честно?» Слегка приоткрыв рот, я искоса глянула на сестру. «Твою мать, Мира!» Рот летуна разошелся в зубастой улыбке. «Уважаю!» Он посмотрел на своего грифона и вся троица расступилась, показав человека, ожидавшего прямо за ними. Человека во всем черном. Желваки так и ходили на его щеках. Пальцы сжимались и разжимались, а прекрасное лицо... Что ж, с таким гневом он на меня не смотрел с тех пор, как узнал мою фамилию на парапете, когда еще хотел убить. Видимо, нужно следить за своими желаниями, потому что теперь мне точно... Наступил конец. Ты не там, где я тебя оставил, Вайланс. Отвергнув все предложения от островных королевств, королева Марая назвала своим наследником дальнего родственника Виконта Текаруса из Кордина. Поскольку Виконт ушел уже пятый десяток, и у него не было собственных прямых наследников, решение не нашло особого понимания. Пирсон Кито об аристократии Парамиэля «А где ты меня оставил?» Шепнула я к Сейдену, когда мы шли по охраняемой лужайке между полудюжиной летунов к ряду раскрытых дверей, сделанных целиком из стекла. Совершенно непрактично и попросту роскошно. Будто я тебе питомец, который всегда должен ждать в постели, потому что ты так сказал. Да ебись он дракону. Не самая неприятная идея. Не сдержался и ответил Ксейден. Я вдохнула через нос и выдохнула через рот, чтобы унять энергию, отказываясь доставать проводник из рюкзака. Потерпите, пока не окажетесь за закрытыми дверями, голубки. Приказал сзади Бреннан. Сейчас нам нужен единый фронт. Уму непостижимо, что ты привел ее сюда. Парировал Ксейден, пронзив на ледяным взглядом. Уму непостижимо, что ты считаешь себя выше званием. Я выше во всем, кроме одного. Ксейден смотрел прямо перед собой, но гнев излучал всеми клеточками тела. Это одно и имеет значение. Они правда растят траву узорами? Сменила тему мира, когда мы подошли к двум охранникам в валой форме у дверей. «Ты бы еще видела сад бабочек», — сказал Ксейден, кивая на ходу стражнику справа. «Минутку. Почему нас не сопровождали летуны? Из какого Ксейден знает, что здесь есть сад бабочек?» «Сколько ты уже здесь?» — спросила я, входя во дворец. «И проклятие, это был настоящий дворец!» все поверхности так и блистали. Белый мрамор отражал не только естественный свет, но и мягкое сияние белых магических огней высоко над головой и в глубинах здания, где я разглядела несколько мягких мебельных гарнитуров с низкими спинками. Потолки были высотой Сазгаэль, а пространство делили не только столбы толщиной с лапу Тейрна и изощренной резьбой на каждом круглом блоке, но и широкая лестница, ведущая на следующий этаж. Я практически не сомневалась, что если бы громко крикнуло свое имя, то тут же услышала эхо. На меня останавливали люди в одежде разных фасонов, стоящие у тесной группы колонн. Те были разной высоты и оттенков черного. Самым популярным цветом в одежде был коричневый, а основной темой разговоров явно служили мы. Мы сели несколько часов назад. Сменили направление, как только Сгаэль почувствовала взлет Тейрна. «Тебя не порадует встреча. Вот что сказал Тейрн, когда мы приземлились. «С тобой мы еще поговорим», — послала я мысль в его направлении. «Ты обещал!» «Я обещал не рассказывать, а не то, что она меня не почует». Гребаная драконья семантика. Это. «Бассейн?» Мира уставилась на бирюзовую дорожку, которая огибала лестницу и пропадала на террасе. «К ним ты еще привыкнешь», — ответил Ксейден, выводя нас на плоский мраморный мостик, где с трудом разошлись бы двое. «Просто будьте осторожнее с алкоголем. Перио здесь не бывает». «Выпить мы здесь не успеем», — проговорил Бреннон в такт нашим шагам, когда на лестнице перед нами показалась дюжина человек. Но, Ксейден, выходит, бывал здесь достаточно часто, чтобы выпить и чтобы упасть в этот бассейн. Началось. Постарайся все не сжечь. Двое охранников валом встали у витых перил на дальней от нас стороне лестницы. И вперед вышел высокий темноволосый мужчина в темно-синем мундире, расшитом золотом, оглядывая нас с живым интересом. Его форма была приталена, румяные щеки мягкие и круглые. «Виконт, это кадет Вайолет Саренгейл и ее сестра лейтенант Мира Саренгейл. Полагаю, с полковником Айс Раем вы уже знакомы?» «Да». Он ослепил меня улыбкой. Блеснули невозможно белые зубы, от уголков глаз разбежались морщины. «Но больше всего меня интересуешь ты, Вайлот». Из-за пугающего количества радости в его глазах Почти невозможно было стоять спокойно в тот момент, когда он разглядывал меня, растягивая слова, пока не завершил осмотр. Ты действительно можешь вызывать молнию с неба? Могу. Я не сводила глаз с виконта, но чувствовала пристальные взгляды его свиты. Чудесно! Он хлопнул перед собой в ладоши, звякнув кольцами с тяжелыми драгоценными камнями. Мы можем... Неприлично обсуждать дела до ужина. Ты же знаешь правила, Рерсон. Сказал Текарус, глянув в сторону Ксейдена. И гости явно не могут присоединиться к трапезе в таком виде. Следует одеться подобающе, в том числе и тебе. Ксейден кивнул. Ты знаешь правила? И сколько именно раз ты уже здесь был? И чем Виконту не угодила наша форма? Я не вел точный счет. Не волнуйтесь, если у вас нет ничего подходящего. Как только Рирсон сообщил, что вас следует ждать, я взял на себя вольность и подобрал платье из своей лучшей коллекции. Моя племянница проследит, чтобы вы были готовы к ужину, верно, Кэт? Мое сердце упало на сияющий мраморный пол. Да вы, блин, прикалываетесь? Конечно, дядя. Из первого ряда свиты вышла Катриона в пурпурном платье с длинными рукавами, демонстрирующим ее фигуру в лучшем виде. Мне она казалась красивой издали, но вблизи ее черты были настолько безупречны, что она была совершенно, максимально убийственна. Внезапно я поняла, почему именно Ксейден сбился со счета, сколько раз бывал здесь. «Не думал, что ты здесь будешь», — сказал Ксейден Кэт, когда нас вели по очередному коридору двумя этажами выше. Сказал тем самым холодным, отрывистым тоном, к которому обычно прибегал в раздражении. «А где мне еще быть после того, как темные колдуны разрушили Золию и поселились в Клиффсбейне?» — спросила Кэт, остановившись перед одной из десятков дверей в этом крыле. Когда мы тоже остановились посреди коридора, дожидаясь отставшего Бреннена, Мира бросила на меня взгляд, подняв брови. «Потом», — сказала я ей одними губами. Кэт взялась за золотую ручку. «Может, поможешь Айсрою одеться к ужину, пока эти двое приводят себя в порядок?» Она удостоила Сейдена томным взглядом, и тут же брови подскочили у меня. Она правда пялится на него прямо при мне? Мы, конечно, сохранили твою комнату в том самом виде, как ты ее оставил. Она открыла дверь, демонстрируя большую спальню с двумя широкими кроватями и софой того же стиля, обтянутой золотой парчой. Затем вошла, предоставляя мне с мирой следовать за ней. Минутку У него здесь есть спальня? О чем он еще мне не рассказывал? Или, возможно, идея получше, о чем я не спрашивала. «Может, зайдешь переодеться ко мне в комнату?» — спросил Ксейден, и это вовсе не было похоже на предложение. «К тебе? Думаю, мне бы хотелось немножко свободы. Под моей кожей тлел жар, и я сделала глубокий вдох, чтобы усмирить энергию. Сейчас не время терять контроль, если он вообще был». «Вайлот». Я остановилась на пороге и повернулась к Ксейдену ухватившись за дверную ручку и подняв брови, в то время как мимо меня внутрь бочком протиснулась Мира. «Я по соседству», — заверил он, потом бросил взгляд мне через плечо. «Если что, можешь кричать». «Рада знать!» Я выдавила улыбку, и он прищурился. «Ты же не думаешь, что я могу ей угрожать?» Я закатила глаза из-за удивления в голосе Кэт. Вайлот может... Вайлот может постоять за себя. Перебила я, и Ксейден вздрогнул. Я бы не хотел, чтобы тебе пришлось. Не здесь. Он опустил голову и свел беседу до нас двоих, но вовсе не пытался погасить гнев. Может, Ты, Текарус и захочет тебя оставить. Но все остальные в этом дворце с радостью перережут тебе и Мире глотку в отместку твоей матери. Браннона здесь спасает только псевдоним. Ты не представляешь, в какой ты здесь опасности. На что я старался пойти, чтобы уберечь тебя? Хватит меня беречь! Я тут же пожалела, что повысила голос рядом с Кэт и постаралась унять раздражение глубоким вдохом. В прошлом году ты бы об этом даже не думал. Ты никогда меня не ограничивал, никогда не держал под замком ради защиты. Ты сам советовал найти другой путь на полосе, глядя, как я отбиваюсь от кадетов на молодьбе. Тогда я не был в тебя влюблен. Его рука легла на мой затылок, а большой палец скользнул по вене у меня на шее. «Во время полосы, младьбы, я понятия не имел, кем ты для меня станешь». «И не мог меня убить из-за сделки с мамой, сделки, которую мне так и не раскрыл». «Тогда я еще точно не сидел три дня рядом с тобой в постели, думая, будет ли вообще моя жизнь что-то значить без тебя». Золотые пылинки в его глазах поймали свет. И я не могла не моргнуть при виде того, что там увидела. «Тебе... страшно?» Я схватилась за косяк двери, чтобы удержаться и не потянуться к любимому. «Потерять тебя? Я просто в ужасе. И когда Сгаэль сказала, что Тейрн летит в этом направлении, я чуть с ума нахрен не сошел». «Проклятье. Что тут на это скажешь?» «Мой план поставить чары провалился». «А тебе нужен Светоч. Я не собираюсь сидеть в арете и только потому, что ты за меня переживаешь. Иначе я не буду той, в кого ты влюбился». «Твоя первая попытка перевода провалилась, и ты решила проникнуть с братом и сестрой на вражескую территорию?» Его гнев, когда он вскинул голову, был чуть не физически ощутим, не слабее моего. «И не заблуждайся. Здесь вражеская территория. Мы оба знаем, что нам нужен Светоч, и мне бы не пришлось сбегать, если бы ты рассуждал разумно. Мы могли бы с этим покончить уже много месяцев назад. Я отступила на шаг в комнату, оставляя его в коридоре. Много месяцев назад мы могли предотвратить нападение на форпосты и столько смертей. Разумно? Голос Ксейдона был полон ледяного спокойствия. Неразумно было искать другие варианты перед тем, как подать тебя на блюдечке Текарусу. Давай определимся сразу. Как только я найду любой способ уберечь тебя, тут же им воспользуюсь. Да пошел он. Ты хоть знаешь, на кого сейчас похож? Прошу, просвети. Он сложил руки на груди. На Дайна! И я захлопнула дверь у него перед носом. «Спасибо», — сказала я Заре, назначенной нам служанке, приглаживая платье Натальи и поражаясь, сколько она нашла нарядов под мой размер и в такой короткий срок. Даже легковесные черные туфли подходили идеально. Ты уверена, что все так одеваются на ужин? У Виконта каждый вечер. Как непрактично красиво. Готово. Зара поманила меня, и я выступила из-за ширмы. Мира выбрала черное бархатное платье с квадратным вырезом и прозрачными газовыми перчатками. Но я знала, что повелась она на глубокие карманы. Как тут удержаться от ухмылки при виде того, как она прятала в складках два кинжала? Кажется, я уже годами не видела тебя без формы. «Ну, оно черное, так что похоже». Она улыбнулась, и я подошла к зеркалу. «Выглядишь роскошно». «Ослепительное платье». Я никогда не носила ничего подобного, и наряд прекрасно отвечал моему настроению. Лиф с глубоким декольте был словно переплетением черных листьев, не больше ладони, превращающихся над грудью в лозы, которые забрасывали крохотные листочки на плечи, оставляя открытой большую часть спины и открывая драконьи метки. «Что это?» Спросила я Зару, ощупывая прозрачную черную ткань, не спадающую из стали на пол, множеством оборок. Не будь под ней второй юбки, платье было бы видно насквозь. Это шелк с Доварелли. Такой тонкий, что почти прозрачный. С острова? Он был мягче любых тканей, которые я встречала. Вы с ними еще торгуете? Навара не торговала с островами уже много веков. Зара кивнула. До недавних лет, но купцы считают, что теперь ходить сюда слишком опасно. Так или иначе, Виконт предпочитает собирать самые изысканные вещи. Значит, это правда, что у вашего Виконта есть коллекция редкостей? Спросила Мира, вставая рядом. Да. А что насчет людей? У служанки вспыхнули глаза. Только если они сами пожелают попасть в коллекцию. «Значит, похищение — это не к нему?» Я взяла протянутые миры ножны и кинжал с навершием из сплава и пристегнула на бедро, повернув в сторону от высокого разреза. Оставалось надеяться, одного клинка хватит, чтобы пережить ужин. Если Виконт не похищает людей, почему Ксейден так боялся меня сюда привозить? Кто-то постучал в дверь. «Нет». Зара покачала головой и направилась открывать. «Он не станет вас ограничивать, но сделает такое предложение, чтобы вы сами согласились вступить в его коллекцию. Певцы, ткачи, скозители все они, в конце концов, остаются». Сказала она, открывая дверь. Карус не мог бы предложить мне ничего, но Оксейден, похоже, думал иначе. «Выбрала черное. Возрилась на меня из дверей Кэт. «Я всадница». Ну, разумеется. Она склонила голову на бок. Просто я бы выбрала что-нибудь яркое. Ксейден всегда жалуется, какое в Базгиате все монотонное. Еще есть время переодеться, если желаешь. И ее улыбка представляла собой концентрированную любезность. Ксейден ни на что не жалуется. У меня в животе вспыхнуло безобразное, зловещее пламя. И потребовалась вся выдержка до капли, чтобы не метнуть кинжал в ехидное лицо Кэт. Или хотя бы рядом с ней. А ты можешь вести разговор на другие темы, кроме него? Конечно. Если тебе будет спокойней, мы можем обсудить, как твоя мать распространяла ложь, стоившую парамельцем тысячи жизней, причем некоторые забрала твоя сестра лично. У меня поднялись брови. «Она сейчас правда...» Мира поймала мой взгляд, подтверждая, что да, правда. «Я хотела напомнить, что, наверное, прирезать хозяйку будет против этикета, но знаешь...» Сестра пожала плечами. «Да нахрен. Не так уж нам и нужен этот светоч». Кэт моргнула, внимательно глядя на Миру. «Хватит портить настроение, Кэт!» В комнату вошла сирена, одетая в темно синий парадный мундир, асимметричный спереди и расшитый золотыми перьями. «Необычно видеть тебя без дракона, Сарингейл. Риерсон где-то прячется? Или правда выпустил тебя прогуляться саму по себе?» «Рада тебя видеть, сирена!» От ее лукаво-добродушного тона у меня на лице нарисовалась улыбка, а огонь внутри притух. «Он может перегнуть с желанием уберечь, верно?» Ему бы не пришлось, если бы ты могла потягаться с ним силами. Блять. Огонь полыхнул ярче прежнего. Жаркий, тошнотворный и раздражающий, сильный. Сирена смерила Кэт таким взглядом, что я ее почти пожалела. Почти. «Сирена, это моя сестра, Мира», — сменила я тему. Летунья поджала губы, изучая Миру. «Репутация тебя опережает. У меня были друзья в Страйтмаре. Вот дерьмо. Из огня до вполыми. Я не раскаиваюсь в своих победах. Мира открыто сунула еще один кинжал в ножны Наталии. Если ты Сирена Корделла, тогда и твоя репутация гремит за границей. Ужин среди сотен летунов, которые мечтают о твоей гибели, а ты выбираешь платье? Сирена выгнула бровь. «Где же та проницательность, о которой я так наслышана?» «Я могу убивать и в доспехах, и в платье. Хочешь посмотреть?» Только глупец назвал бы выражение на лице Миры улыбкой. Сирена рассмеялась так, что ее плечи заходили ходуном. Теперь вижу, почему малышка Гейл так сурова. Ей пришлось расти с тобой. Идемте, мужчины уже ждут». Как только летуньи отвернулись, я бросила на миру уничтожающий взгляд, но она только беззастенчиво пожала плечами. Мы вышли в коридор, и когда я увидела Кэт на свету, меня пронзило глубокое сожаление из-за выбора платья. Ее волосы были уложены в сложную прическу, а носила она дерзкий красный шелк, обнажавший плечи и гармонирующий с губной помадой. Внезапно я почувствовала себя какой-то блеклой, Из этих сомнений я потеряла твердость шага. Может, и правда стоило выбрать другой цвет? Может, она говорила правду, и к Сейдуну черный поперек горла? Может, она знает его лучше меня? Ты в порядке? спросила Мира, пока летуньи вели нас по коридору. Вместе мы выглядели самой невероятной четверкой, когда-либо ступавшей по континенту. Да! Я размела плечи, пытаясь стряхнуть это чувство. Какого вынителя со мной происходит? В плане внешности я никогда не судила о себе по другим женщинам. В плане боя, да, полета, определенно. Но я никогда не падала так низко до мысли о внешности. В базгиате красота не спасет. Я слышала, у тебя есть старший брат, сказала Мира Сирени на первой лестнице. Спускаясь, я держалась за мраморное перило мертвой хваткой. Не хватало еще споткнуться и упасть на глазах у Кэт. Наверное, ты о Дрейке, но нет, сказала через плечо Сирена. Одна фамилия, но он наш кузен. И если поразмыслить, кстати, ты как раз его тип. Он любит женщин, которые могут его убить. Как жаль, что меня не интересуют летуны на грифонах, ответила Мира, когда мы повернули к следующему пролету. «Да, он тоже, пожалуй, вывел драконьих всадников за черту людей вокруг себя». Рассмеялась сирена, но смех оборвался быстро. «Он с ночным крылом на севере у границы Браевика». «Я не знала их боевой терминологии, но граница Браевика значила, что он на фронте. Мы вышли на среднюю террасу, туда, куда мы прибыли этим днём, и летунью повернули налево от длинного бассейна». Мимо шеренги стражников. «Зара не знала, что делать с твоими волосами?» Спросила Кэт меня и посмотрела жалостливым взглядом, когда мы подошли к двойным дверям с охраной по обеим сторонам. «Могла же она придумать что-то поутонченнее, чем оставить их распущенными. Мне казалось, ты всегда заплетаешь косу на случай боя». «Откуда она знает? С меня хватит». «Было бы жалко убивать ее сейчас». Я на охоте в 10 минутах лету пропущу представление. Внутри меня всколыхнулась энергия. Возьми себя в руки, живо! Потребовал Тейрн уже безо всякого следа сарказма. С трудом сглотнув, впившись ногтями в ладони, я поборола позыв спалить Кэт. Каким образом она вызывает во мне самое иррациональное? Очень мило, что ты беспокоишься обо мне. Но сегодня я готовлюсь к бою не с тобой. С Ксейдоном? Она прищурилась, затем наполнила взгляд притворным сочувствием. Если ты еще не знаешь, он не из тех, кто теряет контроль. Поэтому тебе надеяться не на что. Побереги силы, ведь он просто решит, что ты ведешь себя по-детски. Проклятье. И ведь она была права. Что я делаю? Ксейден никогда не теряет контроля, и уж точно не из-за меня. Дерево со стоном расщепляется, ломается, звон кинжалов на полу. Грохот сердца, дыхание сбивается, когда я до мозга костей проникаюсь блаженством. Я никогда не терял контроль. Проблеск воспоминания потрясает меня до основания, прочищая голову достаточно, чтобы вздохнуть свободно от невыносимой ревности которую я чувствовала к женщине, которую толком даже не знала. Стражники кивнули летуньем и двинулись открыть двери. «Успокойся. Ты на год старше Вайолет, и прошло много времени с тех пор, как вы были вместе. Он просто мужчина, а она — наше лучшее оружие против войнителей». «Ты в порядке?» — спросила Мира, обеспокоенно покосившись на меня. «Нет, но сейчас уже не знаю, чем порядок отличается от непорядка». Двери распахнулись, и мы вошли в самую большую столовую, которую я видела в жизни. Стеклянные двери вдоль стены напротив открывались на террасу, несмотря на омрачающее небо грозные тучи. Влажный вечерний бриз всколыхнул свет свечей на столе, когда стражники закрыли створки за нами. За этим длинным резным столом занимающим весь зал. Сидело должно быть больше 50 человек. И все до одного повернулись к нам четверым. Я нашла глазами Ксейдена меньше, чем за секунду. И не потому, что он сидел в центре, или потому, что тут было всего двое людей, одетых в черное, и даже не потому, что он повернулся, словно почувствовал мое приближение. И ведь наверняка почувствовал. Я нашла его в один миг, Просто потому, что он — центр моего притяжения. Как бы я ни злилась из-за его нотаций, отказа привозить меня сюда, из-за долгого прошлого, которое мы не обсуждали, из-за того, что мундир, в котором он двинулся ко мне, был не просто идеально скроен, но и, очевидно, сшит специально для него. Все это не меняло простого факта. Он хренов магнит для моего сердца. Это платье... Он окинул меня обжигающим взглядом, от которого зарделись щеки, ускорился пульс. Ты грязно играешь, Вайланс. Но почему он шел ко мне, если очевидным выбором была женщина в красном, всего в паре шагов от меня? Я все еще дико на тебя злюсь. Я подняла подбородок, не меньше злясь на себя саму за то, что загнала себя в такое положение. Почувствовала эту ерунду. Это взаимно. Он запустил одну руку мне в волосы, а потом резко вдохнул сквозь зубы, когда его пальцы скользнули чуть ниже, коснувшись шеи. Но можно злиться и при этом безумно, бешено, неуправляемо любить меня. Его губы врезались в мои в тот же миг, когда мир вокруг потемнел, пряча из виду все и всех, кроме Ксейдена. Мы были словно единственные люди во всей провинции. Мое тело вспыхнуло. Боги. Сильнее гнева может быть лишь химия между нами. Была только сила его губ. Быстрое, настойчивое проникновение языка, моментальный разряд, удар, из-за которого я вцепилась в ткань его мундира, задыхаясь от поцелуев. И вот так просто самая горячая ревность раздражающая неуверенность, из-за которой я сомневалась в каждом шаге, пропали. Словно его стена из теней. Что ты сделал? Я прервала поцелуй, стараясь отдышаться, и он прижался лбом к моему, все еще пряча нас в коконе из непроглядной тьмы. То, что должен был сделать в ту же секунду, как увидел тебя сегодня днем. Его рука сжалась в моих волосах, чуть потянув за них. И заодно, наверное, шокировал бы как так, чтобы она прекратила лезть к тебе в башку. Что ты имеешь в виду? Ее дар обострять чувство людей вокруг. И она исключительно сильна. Если бы ты не блокировала меня весь вечер, я бы уже давно сказал. На секунду у меня буквально отпала челюсть. Но я тут же взяла себя в руки. Во-первых, из-за новости, что я, правда, смогла его заблокировать. А, во-вторых, ничего удивительного, что я не могу взять себя в руки. Кэт объявила мне войну, а я об этом и не подозревала. Минутку. Он бы сказал мне раньше? Да у него были на этой неделе! Ты победила. Тени пропали так же быстро, как появились. И он поднял голову, не отводя взгляда от моих глаз. Я еще даже не начинала войну с тобой. Я отняла руку от его груди и направила еще больше энергии в свои щиты. Как она вообще за них пробралась? Если они блокировали Ксейдена, их явно должно было хватить и для нее. Ладно, можем ссориться сколько хочешь, но попозже вечером. Просто знай, что ты уже победила. Я услышал твои слова. Его хватка в моих волосах ослабла, и он опустил руку мне на шею. Прости, что не прислушался. Прости, что так себя веду с тех пор, как спас тебя из допросной. Блин, да уже со времён Рессона. Когда Сгаэль сказала, что тебя пытают, а я не мог до тебя добраться... На секунду глаза Ксейдена закрылись, а когда открылись, тот страх, что я заметила раньше, вышел на первый план. Я, проклятие, вздохнуть не могу, когда ты в опасности. Но ты не виновата. Надо было привести тебя сюда, как только ты попросила. Я раскрыла рот и моргнула, уверенная, что ослышалась. Теперь твоя очередь: ты можешь признать, что надо было дождаться, когда я соглашусь тебя привести и вместе разработать план. Его пальцы прошлись по моей оголенной спине, покалывая словно маленькие молнии. Нет. Я содрогнулась от прикосновения. Мне жаль, что я не сказала, но не жаль, что прилетела. Светоч, нам нужен сейчас! Уголок его губ дернулся вверх. «Так и думал». «Вы двое не против присоединиться к остальным? Без вас сегодняшняя дискуссия не состоится». Напомнил Виконт в притихшем зале с легким раздражением в голосе. «Ой, все до одного уже встали и ждали нас у открытых стеклянных дверей». «Будь готова ко всему», — сказал Ксейден, — перед тем как повернуться к текарусу я не буду извиняться он сплел пальцы с моими и мы обошли стол направляясь к свете текаруса рядом с вайлот почти невозможно сохранять контроль кровь прилила к моему лицу какого он ее слышал это же невозможно кэт рядом с дядей напряглась всем телом побледнев так, словно Ксейден нанес смертельный удар в битве между ними, о которой я тоже не подозревала. Об этом я слышал. Текарус жестом пригласил следовать за ним на улицу, и мы последовали в мраморное патио, а Мира и Бреннан шагали следом. Когда ты положил конец этому вашему военному училищу ради нее, новости разлетелись быстро. Такарус поднял в мою сторону винный бокал, словно поздравляя. «Раскололо свой квадрант пополам. Браво! Мы пытались захватить его годами, а вы управились за сколько? Шесть дней». Чувство вины надавило мне на грудь, словно гигантский дракон. «Пять». Рука Аксейдена сжалась на моей, и мы вышли на широкую лестницу. «Нет, не лестницу, ряды трибун». Вся северная сторона пологового холма была нарезана на ряды, образуя уличную арену овальной формы, глубиной с рост Тейрна и в два раза длиннее его. Пять дней. Текарус недоверчиво покачал головой, потом повернулся ко мне. Чудесно. Итак, теперь, полагаю, ты бы хотела обсудить приобретение моего светоча. «А я полагаю, что вы привели нас сюда, чтобы посмотреть на мою молнию перед тем, как начинать разговор?» Спросила я, когда мои волосы подхватил густой ветер с запахом ливня. Через считанные минуты, если не меньше, собирался пролиться дождь. «Вполне разумно увидеть, на что ты способна, прежде чем вступать в переговоры о таком ценном предмете». Движением руки он пригласил всех к освященной магическими огнями арене. Праведливо. Моя рука выскользнула из ладони к Сейдена, и я потянулась к своей энергии. О, не отсюда. Текарус покачал головой, пока вдоль края патио выстраивались другие с бокалами в руках. поле. это же все-таки представление, не так ли? Было бы обидно не воспользоваться игровой ареной, коль скоро я потратил годы на ее возведение. Она уникальна. Весь камень привезен из Браевика к востоку от реки Даннесс. О, а вот вывозят и твою цель. Цель? Вот дерьмо. Четверка стражников в униформе толкала металлический шкаф размером с гардероб на середину поля под амфитеатром. Я не могла попасть даже в три валуна которые мне показывал Феликс. А теперь должна попасть в какой-то шкаф? Все кончится даже раньше, чем начнутся переговоры. «Ты, возможно, узнал шкаф из Ребестада, Ксейден. Тот самый, который подарил мне твой отец, когда мы вели переговоры за сокровища, что может считаться даже важнее». «Это шкаф твоего отца?» «Одна из самых ценных его вещей». Ксейден напрягся. «Я провожу ее вниз». «Нет». Сказал Текарус без капли эмоций. Наши головы повернулись к нему. Как я узнаю, что она способна на это без тебя? Так сощурился, глядя на Ксейдена. Мое предложение простое. Если ты не ступишь ногой на арену, Ньюрсон, а она не покинет ее, пока не поразит цель, мы начнем переговоры за ваш вожделенный Светоч. Соглашаетесь или уходите. Мы уйдем. По рукам! Я посмотрела на Ксейдена. Не надо защищать меня от собственной печати. Если он хочет, чтобы я взорвала шкаф твоего отца, я взорву шкаф твоего отца. На секунду глаза Ксейда насузились, Затем он вздохнул. Принято. Я подобрала с платья и двинулась по ступенькам. Нервы натянулись, как струна, но я постаралась их забыть. Если выстрелить много раз, хоть один я попаду. «Не это ли спасло нас в Рессене до появления Андарны?» «Я иду!» – объявила позади меня Мира. «Я все равно не имею отношения к ее печати!» – крикнула она уже через плечо Карусу, нагоняя меня. Виконт не стал спорить. «И моя собственная не работает вдали от чар. Я уже пробовала, и ничего не вышло. Не волнуйся, нам не нужен твой щит!» «Просто уворачивайся от шкафа, если он взорвется», — ответила я, натянуто улыбнувшись. «За какое сокровище торговался твой отец?» — спросила я Ксейдона, когда мы спустились до середины лестницы цвета песка. Я и представить не могла, сколько нужно времени, чтобы хотя бы добыть столько камня, не то что доставить с окраин Брайвика. «Альянс, который я официально разорвал в прошлом году, этот шкаф бесценен». Если он хочет, чтобы ты уничтожила его молнией, это скорее заявление для меня, а не для тебя. И почему я не удивляюсь? Мои руки сжали тонкий шелк, пока я собирала детали этой мерзкой головоломки. И этот альянс как-то связан с Кэт? Связь дрогнула, и это колебание ответило раньше него. Да. Мне не помешало бы знать об этом до прибытия. И это еще слабо, сука, сказано. Неудивительно, что она меня ненавидит. Я была не настолько эгоцентрична, чтобы мнить себя причиной разрыва их союза. Но я явно стала преградой для него теперь. Ее дядя хочет, чтобы я взорвала символ того, о чем они договорились. Все еще ссоримся, понял? Мы с Мирой вышли на траву одновременно с первыми каплями дождя. Надо было надеть куртки, пробормотала она, не отставая от меня. Я не умею целиться, призналась я тихо, задержавшись где-то в 20 футах от шкафа, достаточно близко, чтобы видеть руны, вырезанные на толстых дверцах. Кар выбрал количество вместо качества, а Феликс только начал уроки, поэтому это может затянуться. Двое стражников подошли к шкафу, который был выше их обоих. Слава Амари! Он такой большой! Чем крупнее цель, тем проще попасть. Один из стражников достал из кармана что-то маленькое, что я не могла разглядеть со своего места. Вряд ли их волнует, сколько это займет. Мира кивнула на трибуны. Верхний ряд окружили десятки летунов с луками, и их стрелы были нацелены на нас. Похоже, боятся, что ты ударишь в Текаруса, а не в цель. «Ясно. Никакого давления!» Подняв руки, я потянулась к энергии Тайрна. Как странно, что обычно безжалостный, сейчас его жар казался утешением, после стольких дней пыток вариша без него. «Вы бы лучше отодвинулись!» — окликнула я Стражников, когда коренастый спереди поднял кулак к шкафу, словно думал, будто у него есть шанс остановить этого железного великана если тот опрокинется на него. Или будто у него был ключ. По моей спине пробежал холодок предчувствия. «Океан Арктайл славится спокойными теплыми водами и некогда прибыльными торговыми маршрутами», произнесла я, успокаивая бьющееся сердце. «Ты все еще так делаешь?» Мира подняла бровь. «Только когда я...» Дверцы шкафа распахнулись... Разбрасывая стражников, и на траву вырвался мужчина, упав на четвереньки. Его бордовые мундиры и штаны были изорваны в лохмотья, словно его продержали в плену многие недели. «Какого хрена?» Он вскинул голову, и мое сердце сжалось от чистого, неприкрытого ужаса. Из воспаленных глаз разбегались кривые красные вены. Передо мной был день. Сквозь туман Голос мой пристирается Словно свет от ночной звезды Здесь любовь Увенчается, сотворяя наш дел.